1776. 10 апреля в воскресенье с полуночи у великой княгини начались схватки. В четвертом часу утра Павел пришел наполовину Екатерины и просил разбудить ее. Екатерина, полуодевшись, направилась к невестке. Там уже хлопотала повивальная бабка, лучшая в Петербурге, как рассказывала после императрица. Весь день ждали разрешения от бремени, но ни вечером, ни следующей ночью ничего не последовало. В понедельник одиннадцатого к повивальной бабке присоединились доктора. К вечеру повитуха сказала, что ребенок уже умер и родов не будет. Доктора стали думать, как спасать жизнь роженицы. «Были минуты», — говорила Екатерина, находившаяся по-прежнему рядом, «когда мне казалось, при виде ее мук, что мои внутренности тоже разрываются». В четверг, 14-го, доктора сказали, что их помощь невозможна. Пришел духовник Павла, архиепископ Платон, принял последнюю исповедь и стал читать отходные молитвы. В пятницу, 15 апреля, в пять часов пополудни, Наталья Алексеевна умерла. Екатерина приказала докторам освидетельствовать тело насчет естественности происшедшей смерти. Предосторожность многозначительная, Петра Третьего тоже освидетельствовали, но тщетная. Носятся темные слухи о том, будто Екатерина извела ее из ревности и боясь ее ума и характера. Гречи. Полагали, что ее отравили, Фанвизин. Павел был безутешен, Греч. Говорят, вечером того же дня или на утро следующего Екатерина предъявила сыну доказательства его ослепления и своей прозорливости записки Разумовского к Наталье Алексеевне. В это время в Петербурге находился принц Генрих, брат прусского короля Фридриха. Вечером того же прискорбного дня Екатерина позвала его для важного совета срочно помочь ей найти Павлу новую жену. Кандидатура имелась. Еще в 1772 году среди протестантских невест Европы Екатерине перечисляли Софию Доротею Августу Луизу, принцессу Вюртембергскую, внучатую племянницу Фридриха и Генриха. Тогда она не подошла по малолетству. Теперь она была помолвлена с принцем гессен Гессендармштадтским Людвигом, родным братом покойницы Натальи Алексеевны. Генрих обнадежил Екатерину в том, что его всемогущий брат помолвку расстроит. В субботу, 16 апреля, на другой день после смерти Натальи Алексеевны, принц Генрих уже отправил два письма. Одно всемогущему брату о скоропостижной надобности отменить помолвку их племянницы, другое — матери племянницы с приглашением прибыть с дочерью в Берлин к Фридриху для ее знакомства с русским наследником Павлом Петровичем. Фридриху вторично выпало быть сватом будущей русской царицы. В первый раз он, как помнится, поставил к русскому двору невесту для наследника Елисаветы Петровны, ту самую Екатерину, которая теперь обращалась к нему за содействием. Фридрих, даром что состарился за 35 лет, прошедшие после первого сватовства, оставался по-прежнему полон сил и замыслов. Укрепить с помощью выгодной женитьбы союз с Россией было весьма приманчиво. Он вызвал к себе брата покойной Натальи Алексеевны Людвига и предложил размен 10 тысяч рублей из русской казны ежегодно за отказ от супружества с фюртембергской принцессой. Людвиг избрал синицу в руках, и вопрос о предстоящем браке русского царевича с внучатой племянницей великого короля был решен. Когда самой принцессе Софии Доротеи Августе луизи сообщили новости о перемене ее судьбы, она растроганно призналась своей подруге. «Ланель, мне очень грустно расставаться с вами, но тем не менее я чувствую себя счастливейшей из всех принцесс вселенной». Маменька принцессы, старшая принцесса Вюртембергская Фридерика София Доротея, тоже, конечно, была счастлива. 40 тысяч командировочных рублей, пожалованных на поездку в Берлин, могли, как выражается летописец, служить добрым подспорьем ее финансам. Но все маменьки, наблюдавшие не как Екатерина, а повседневно за жизнью своих чад, одинаковы в своих заботах и опасениях. «С русскими царицами и царями» «Часто случаются несчастья», — плакала старшая принцесса Вюртембергская в узком кругу. «И кто ведает, какую участь предназначила проведение моей бедной дочери? Я боюсь Екатерины». Траур по кончине Натальи Алексеевны не объявлялся. 26 апреля ее тихо похоронили в невской лавре. Граф Андрей Разумовский получил предписание ехать в Ревель и там ждать дальнейшего о своей судьбе определения. Павел на погребении жены не присутствовал. Все горестные минуты писал он архиепископу Платону 5 мая. Не забыл помыслить о долге в рассуждении отечества своего. Отечеству были необходимо нужны наследники. Павел был не вечен. Он ехал в Петербург продолжить священный царский род. «Увидев, что корабль накренился бок рассказывала Екатерина о происходящем, — я не теряла времени, наклонила его на другой и стала ковать железо пока горячо, чтобы восполнить потерю. И я сумела разогнать глубокую тоску нас охватившую». Я начала с того, что предложила попутешествовать, погулять, поразвеяться, а после сказала, «Однако мертвых не воскресить, надобно думать о живых». Да, была вера в счастье, теперь ее нет. Зачем же терять надежду на новую веру? Что же, будем искать новую? Кого же? О, я уже припосла Как, уже? «Да-да, и при том прелесть!» И вот уже видно любопытство. «Кто же это? Да какова? Брюнетка? Блондинка? Маленькая, алистатная?» «Маленькая. Миленькая, изящная, очаровательная. Прелесть. Прелесть забавляет, показываются улыбки. Мало-помалу дело продвигается, для третейского суда — призван один проворный вояжер, который нарочно остался здесь, чтобы утешить и рассеять. Это принц Генрих X. Он берется посредничить Курьер отправлен, курьер вернулся, путешествие решено, свидание назначено, все совершается с быстротою неизъяснимой. И вот сдавленное сердце начинает расправляться. Мы еще в тоске, но должны заняться приуготовлениями к путешествию, необходимому для здоровья и рассеяния. «Дайте ж пока портрет, это ведь ничего не значит!» «Портрет?» Да редкие портреты нравятся. Живопись не имеет силы. Курьер привез его, конечно, но стоит ли смотреть? Вдруг разочарует. Нет, пусть лучше остается в том пакете, где лежит. И вот неделю портрет нераспакованным лежит там, куда положен, на моем бюро рядом с чернильницей. Но вдруг он прелестен? У всякого свой вкус». По мне так лучше не бывает. Наконец, портрет представлен взором, тотчас уложен в карман, затем мы снова взглядываем на него и, наконец, не можем оторвать глаз и торопим начало путешествия. Из письма барону гриму 29 июля 1776 года. Два месяца, следовавшие за кончиною Натальи Алексеевны, уточняет летописец, провел он вместе с Екатериной в Царском селе. Жизнь их там нисколько не отличалась от прежней. Увеселительные поездки в Таицы, Гатчину и Петергов, крестины, свадьбы, концерты и спектакли возобновились немедленно после похорон Натальи Алексеевны.